«О чем я? Все дело в генах. Гены, гены, гены, ничего кроме генов. Я хочу сказать, возьмите отца Лео, Дитриха Бауэра, сукин сын, который в одном мире появляется в Аушвице, чтобы помочь стереть евреев с лица земли, и сукин сын, который появляется в Аушвице, чтобы помочь стереть евреев с лица земли в другом. А собственный его сын остается в обоих мирах порядочным человеком, хоть и склонным принимать слишком близко к сердцу вину отца». Однако эдак у нас получается сплошная предопределенность, как ее не препарируй. Воля истории или воля ДНК? А где же воля человека? Быть может, я найду в моем жилище, в Генри Холле, философические заметки, кое помогут мне выбраться из этого мыслительного лабиринта. Пока же вот он, Диккенсен. Из здания как раз выходил, обнимая руками стопку книг, ржеволосый студент Бернс, «Идите по коридору, 105-е, это слева». «О, мучу, с грацией, чувак, простите?» «Да нет, это так, — сказал я. Выражение благодарности, принадлежащее к другой эпохе». «А, понятно. Ну, тогда, пожалуйста». Стив открыл дверь, протер заспанные глаза. «И что? — спросил я. — Не хочешь пригласить меня войти?» «Господи! — сказал он, впуская меня. А я надеялся, что все это было сном. Вся комната была заклеена плакатами». Портрет Дюка Эллингтона. Так он, выходит, все-таки одолел. Разрывный поток истории, с радостью подумал я. Уже кое-что. Из копища девиц. Крупных, грудастых, блондинистых. Тип Памелы Андерсон. Холодные полуприкрытые глаза и такое обилие румян, что хватило бы на перекраску белого дома в красный цвет. Хм. Я переводил взгляд с плаката на плакат. По-моему, леди слишком много обещают. «Послушай, Майк», — сказал Стив, затягивая пояс халата. «Давай договоримся сразу. Кончай с этим, ладно? У меня и так неприятностей хватает». «Неприятностей?» «Что значит неприятностей?» Он покачал головой. «Что они сказали тебе этой ночью?» «Да ничего. Стив прошаркал кофеварки. кофеварке. Ничего они мне не сказали. Просто роняли намеки, вот и все. Они слышали, что у меня психологические проблемы» что я развожу странных друзей. Видимо, так они себе представляют дружеское предостережение. «Прости», — сказал я. «Нет, правда, прости. Я не хотел втягивать тебя в эту неразбериху. Я не знал, не знал, на что похожа Америка. Да вот на это самое. Таков наш мир. Кофе хочешь? Спасибо. Знаешь, — сказал я, — там, откуда я прибыл, есть такая штука, политическая корректность. Она и тут имеется». Нет, у нас она означает, что ты наживаешь неприятности, если не предоставляешь равных прав женщинам, коллегам, людям любого этнического происхождения, черным, азиатам, латиноамериканцам, американским индейцам, кому угодно, разумеется, геям, то есть лесбиянкам и, ну, знаешь, додикам. Или как они тут у вас называются? Если тебя хотя бы заподозрят, что ты оскорбительно или нетерпимо обращаешься с ними, или просто относишься свысока к любой из этих групп, ты можешь лишиться работы, попасть под суд. Вообще обращаешься к прокаженного. Ты надо мной издеваешься, что ли? Нет-нет, все правда. Гомосексуалисты зовутся геями, устраивают марши, гей-парады, фестивали Мардигра, И целые улицы и кварталы городов подведены под магазины геев, бары геев, рестораны геев. Банки геев, геевских страховых брокеров, там все геевское. На самом-то деле все несколько сложнее, потому что они опять стали использовать слово «педик», так же, как черные начали говорить о себе ниггеры. Это называется «припасть корням», что-то в таком роде. Ноговая геи могут даже в браке вступать. Существует, разумеется, и ответная реакция правых. Либералы считают, что с дискриминацией еще отнюдь не покончено. Библейские проповедники, что все зашло слишком далеко, и политическая корректность есть антиамериканская скверна. Ты ангел, сошедший с небес, так? И рассказываешь о рае. Какой клешему рай? Я вспомнил о преступности, спиде, расовой ненависти, терроризме, о вспышках ярости в дорожных пробках о стрельбе из проезжающих машин, военных формированиях, фундаменталистских, разливаемых в океане нефти, сопляках с кокаиновой зависимостью, о полном наборе наших прелестей. Я говорю.